Глава 8 На другой день была суббота, открытие охоты. Феофан подготовился с вечера. Набил патроны, и зарядил их четверкой, самую универсальной дробью, снял с гвоздя ружье, дунул в стволы, затем щелкнул курками и нацелился в стену. Все это он проделал почти машинально, потому что так уже было много-много раз, каждый год, перед каждой охотой, осенью и весной. А утром, уходя в лес, ружье не взял. Зинаида кухарничала у печки, гремела противенями, возмущалась. «О, дело в дома спасу нет, а он воздухом идёт дышать, а? Дробовики и той с собой не берёт. Чё это без дробовики?» «Капканы надо проверить, мешать только будет». Жена удивилась. «А ты разве выставил их? Рюкзак-то полон имя. С имя ведь и вернулся вчера, сёть». Феофан вяло врал, вынужден был. «Выставил, да не все, не, все не успел». «Пирогов хоть возьми, охотничек!» Пироги он взял, а капканы вытряхнул, спрятал на повете и в сено, чтобы Зинаида не улечила. Он пошел к зване. С утра немного подморозило, и земля была твердой. Каблуки ударялись о неё, как о деревяшку, не оставляли на ней вмятин. Лишь на желтой прошлогодней траве, забрызганной поверху заледеневшими крохотными каплями ини, оставались от сапог темные борозды. В лесу бухнуло несколько дуплетов — Самые азартные местные мужики уже испытывали охотничью удачу. Вдоль озера незадолго до Феофана прошли двое. Один в сапогах примерно такого же, как у него размера, а другой в необычайно больших. Феофан поставил ногу в его след, сапог утонул в нем, просто потерялся, номера на три переплёвывает не меньше. «И кто ж из наших такие сапожища напялил», — думал Феофан, — «в деревне мужиков столь крупных нет». Он знал, что деревенские не тронут с Ваню. Лебеди знали все, и все же сегодня-то день особенный. Мало ли кто сорвется, обознается. Всяко бывает, лучше побыть у него хотя бы с утра. Он увидел лебедя издалека, толком, конечно, не разглядел, высмотрел только белое пятно на темно-синей воде. Но это он, а кто еще? Не улетел, значит, не прибился к какой-нибудь стае. Здесь, с Ванька, слава богу, здесь. Можно еще побыть с ним, посидеть рядом, да покормить. Был он уже на подходе, когда... Хлопнул выстрел. Феофана не сразу понял, где, потому что зашел как раз в вымой, но спереди крохотный обрывчик, справа кусты. Показалось, что где-то на угоре, в лесу, но совсем близко. Вскочил на обрывчик, глянул направо на угор, да что увидишь, лес там и все... По рябчикам, что ли, кто-то саданул. Потом уже посмотрел вперед. На полыньи на кромке стоял какой-то долговязый толстый мужик, держал ружье и целился куда-то в полынью. Перед ним колотилась в воде большая белая птица. Ты чего это? — спросил мужика Феофан, но тот его не услышал и не оглянулся. Стоял он далеко, метрах в семидесяти, а Феофан не говорил ничего, только выдохнул свои слова. Не мог он в первую секунду ничего сказать, а потом очнулся. — Стой! — заорал он с визгом, с надрывом. Выложился в этом гортанном крике весь, даже задохнулся. Не хватило воздуха. Крик потонул в хлопке другого выстрела. Дробь стеганула по воде по телу птицы. Она перестала биться, застыла, распластав большие крылья. Солочь! прохрипел Феофан, дернулся к старой огороде, рванул кол. Тот не сразу поддался, Феофан его обломил. Мужик повернулся к нему с испугом, с недоумением, глядел, как приближался, бежал. Кто-то наперевес с колом, кто-то страшно злой, но приготовиться успел». Удар кола пришелся по ружью, которое Верзила выставил над головой на руках. Второй замах был коротким. Фиофану хотелось скорее искромсать. Уничтожить того, кто на его глазах убил сваню. Он ткнул мужика колом в грудь. Тот страшно и дико вскрикнул, отпрянул назад, в воду. Больше ударить не удалось. На Феофана навалился кто-то сзади, обхватил руки, повис тяжелым кулем... Иофан рванулся, пнул того заднего каблуком, напавший охнул, матернулся, ослабил руки. Но верзел шагнул к нему, выбросил вперед приклад, ткнул им в лицо. Перед глазами Павловского поплыли красные круги. Иофан очнулся от нестерпимой боли в голове. В нее будто насыпали угольев, они жгли и жгли, особенно пылал лоб, лицо покрыла какая-то жесткая пелена. Он со стоном и кряхтя поднялся с земли, проковылял к воде, забрел в нее, смыл с лица запекшуюся кровь, потрогал лоб. Даже на ощупь было понятно, что тот был рассажен от волос до носа и крепко саднил. Те двое незнакомых мужиков куда-то исчезли. Убитого ими свани тоже не было. В полынье плавали лишь белые перья и качались, как крохотные детские кораблики. Феофан застонал. Он добрел до дома еле-еле. Шул и шатался, в голове стоял горячий, неотвязный шум. Ничего и никого не видел и не слышал. Только у самой околицы остановил его крик, летевший с неба. Клин, клин, клин. Развернувшись на звук и глянув в небо, он увидел низколетящий белый клин, подсвеченный розоватым светом высоко стоящего солнца, сел на землю и заплакал, уткнув в колени голову. Зинаиде он сказал, что ударился о камень. Поскользнулся и ударился, больше ничего не сказал. Жена вызвала фельдшерицу Менькову, и та обработала рану, наложила швы. Феофан лежал теперь на кровати, лицом вверх перебинтованный, а Зинаида, пережившая какой-никакой испуг, крепко его пилила. Феофан лежал и молчал. А потом уже вечером пришла сельсоветская председательша Валентина Кашутина, почему-то сердитая. Посмотрела на Павловского, видно, немного смягчилась, но пообещала твердо. «Придется с тобой разбираться, Феофан Александрович». «Что такое?» — заволновала Зинаида. «Человека он чуть не убил, вот что, даже двух». Зинаида прям задохнулась. «Как двух?» «Когда?» «А сегодня утром. Двоих охотников из Северодвинска гостили у нас». Феофан лежал и молчал, отвернувшись к стене, а Зинаида все допытывалась. «А за что же он их, Валь?» Они его задержали при факте браконьерства, а он на них и напал с ружьем. Стукнул одного стволом в грудь, синяк страшный. Ничего не понимаю. Зинаида опустилась на табуретку. Какого такого браконьерства? Андатра этот, так у него ж есть разрешение. Какая Андатра, Зинаида? Он лебедя застрелил на перелете, лебеди У меня в сельсовете и лежит, принесли как доказательство. — Ты что, с ума сошел? — спросила Зинаида мужа. Феофан не ответил, только скрипнул зубами. — Ой, — сообразила Зинаида, — как же он мог-то убить, а? Он ведь без ружья в лес ходил. — Как то без ружья? И на охоту? Без ружья? — Да не брал сегодня, ей-богу! — Зинаида хлопнула ладонями себя по коленям. — Вот и люди подтвердят, кто видел. Ты разберись, Ко, Валь. Но Кашутину сомнения не тронуло. Она встала и перед уходом сказала. Товарищи, жалко, что уехали, но сказали, что в случае чего все письменно подтвердят, хотя пока не будут в суд. Люди благородные, власть, так сказать. Кому я больше должна верить, им или Фаньке вашему, будем прорабатывать. Через два дня Феофан поднялся и первым делом похоронил сваню на берегу напротив своего дома. Еле выпросил в сельсовете. На могиле Лебедя Феофан поставил маленький белый столбик, на котором аккуратно вырезал одно только слово. «Сваня». Через неделю его вызвали в сельсовет, на заседание с и проработали. Ругали вяло, но единодушно. Встрял только Петр Гаврилович, бухгалтер. «Нет доказательств вины товарищ Павловского», сказал он, «ружья при нем не было. Это зафиксировано, может, зря ругаем». Председательша Кашутина так взъелась, что бухгалтер, наверное, не возрадовался. «Я тебе, Петр Гаврилович, не говорил разве? От кого поступил сигнал? Они же власть наша, советская, не позволю ее охаивать». Бухгалтер больше не возражал. Феофан Павловский опять крепко запил, и его жена Зинаида снова от него ушла.